Глава восьмая Зоя пришла к нам вечером, дня через два после нашего знакомства, когда мы сидели за чаем. Игнаша пришел с нею вместе. Ситцевое платье на этот раз заменили поношенная, но очень приличная черная юбка и темная бумазейная кофточка без сталии в виде мужской тужурки. «Зоя Ильинична! Сколько лет мы не видались!» Весело поднялся ей навстречу Сергей, протягивая руки. «Поздравляю вас! Вы невеста?» «Спасибо! И вас с законным браком тоже! А я к вам за книгами прибежала и о журнале поразузнать!» произнесла Зоя. «Вы, говорят, за издание принимаетесь? Можно поинтересоваться?» «Охотно!» — согласился Сергей. — Вот после чая. — Ну ладно, давайте чай, если уж это так водится, — засмеялась она. Я передала Зое чашку. Руки у нее были маленькие, изящной формы, но с мозолями, точно от грубой работы, хотя и с тщательно вычищенными ногтями. За чаем Сергей рассказывал нашим гостям о своем журнале. Вот и вы помогите нам, Зоя Ильинична, и вы, Игнатий Николаевич, напишите что-нибудь хорошенькое. К нашему полку прибудет. Жена моя тоже пописывает, улыбнулся Сергей. Вы писательница? Живо заинтересовалась Зоя. Что же вы пишете? Как мне показалось, насмешливо переспросила она, чуть-чуть сощурив глазки. Теперь ничего. Вдохновение ждете? «Просто таланта нет!» – произнесла я, краснея под слишком пристальным взглядом. «Ну, полно, пожалуйста, Наташа! Ты еще напишешь много хорошего? Подожди немного!» И говоря это, мой муж улыбнулся мне так ободряюще и добро, что я снова поверила в свои силы, как и несколько месяцев тому назад. После чая я повела Зою показывать наше гнездышко. Она с удовольствием оглядывала нашу, на мой взгляд, очень хорошенькую, но скромную обстановку, и с нескрываемым восторгом растянулась на мягкой кушетке в моем бодуаре. «Как хорошо здесь!» – произнесла она, жмурясь и потягиваясь, как котенок. «Так хорошо, что никуда бы не ушла отсюда!» «Кто же вас гонит? Оставайтесь!» – улыбнулась я. «Ой, что вы! Что вы!» «Почти испуганно!» — скричала она. «Сохрани меня, Боже! Здесь хорошо отдохнуть, понежиться после трудового дня, а жить все время в этой роскоши и в этом комфорте ужасно! разленишься и работать не захочешь! А я ведь вполне чернорабочий человек, всю жизнь в труде, зарабатывая копейку. Праздность мне непонятна, и замуж выйду!» не перестану трудиться. Курсы окончу, сюда с Игнашей вернемся. Школу здесь заведем, ребяток обучать станем. Лечить мужиков опять своими средствами, домашними, а то доктор живет далеко, не может сюда часто наезжать. Вот вы вы согласились помогать нам, а? — Конечно, конечно, — поторопилась я ответить, — хоть сейчас. — Ишь вы, какая прыткая! Сейчас вот вам и подавай, небось наголодались без дела-то. Нет, вы мне раньше с курсами моими покончить дайте, чтобы, доучась как следует, иметь возможность и других учить. Потерпите малость. Зато потом, как хорошо будет! Вы представить себе не можете, какое отрадное чувство прийти домой после трудового дня и сознавать что ты провела свое время с пользой для других и для себя. Православно, Зоя говорила горячо, увлекательно. Я слушала ее, затаив дыхание. Эта девушка дала мне выход из того состояния неудовлетворенности, которое владела мною все это последнее время. Она оказалась далеко не тем, что я предполагала. это тонкое, как бы линка, хрупкая, но мощная духом и мыслью девушка с ее глубокими суждениями. И когда она уходила с грудой книг, данной ей Сергеем, я невольно высказала ей это. Она выслушала меня внимательно и, не дав мне опомниться, быстро обняла меня и порывисто-крепко поцеловала в самые губы. «Вы прелесть! Хотя и велика светская барышня!» – рассмеялась она. «Вы сами не сознаёте, какая вы прелесть!» Я не успела произнести слово, как она уже была за дверью и на весь дом звала Игнашу свежим звонким голоском.